Тени становились все длиннее, в воздухе звенела мошкара, комары заявились на ужин. Одежда просохла, старшина не объявлялся. Ожидание утомило Соню еще хуже физической работы. Усталость последних дней взяла свое. Нинка на коленях затихла. Вроде бы температура спала, успела подумать Соня, прежде чем отключиться. Ее разбудили отчаянные крики со стороны села. Сознание возвращалось по кускам, мысли путались, уши работали, а глаза еще нет, на коже выступила испарина, проснувшись примерно наполовину. Соня обнаружила, что по-прежнему сидит под осиной. Тело казалось чужим, мышцы деревенели и затекли. Господи, где я? Это было первым, что пришло в голову. Потом она посмотрела в долину. Село по-прежнему напоминало косу, только цвет океана из синего стал фиолетовым. Но теперь не казалось мирным. Группа одетых штатских мужчин волокла вдоль неровных штакетников человека в зеленой армейской униформе. Руки служивого были вывернуты кверху и крепко связаны. Соня в ужасе узнала старшину. Приглядевшись к мужикам, она у нескольких увидела обрезы. Кто они были? Просто крестьяне или какой-то наспех сколоченный отряд самообороны? Оставалось разве что гадать. — Да не имело значения. Старшина угодил в беду. Вот что было главным. Он отчаянно упирался, а мужики не скупились на тумаки, пинали его, под чем попало. И он, и они кричали, но слова долетали на опушку обрывками. Комары и те жужжали громче. На окулице старшине удалось вырваться. Все-таки он был силен, как бык. Оттолкнув ближайшего конвоира, боднув второго и сбив по дороге еще двоих, Старшина понесся к лесу. Матерясь на все лады, мужики припустили за беглецом. Глядя на старшину, Соня снова почувствовала себя участницей кошмара наяву. Бежать с заведенными за спину руками... Ему было чрезвычайно тяжело, старшина ежесекундно рисковал потерять равновесие и грохнуться на землю. Но этого не случилось. Более того, он далеко опередил преследователей, покрыв половину расстояния, отделявшего его от опушки, где словно истукан торчала Соня. Старшина неожиданно замедлил бег, покачнулся из стороны в сторону, как бы в нерешительности, и внезапно изменив направление, круто забрал в другую сторону. Преследователь встретили маневр новой серии воклей быстрее же ну быстрее давай милый давай Беззвучно шептала Соня, а потом бичом хлестнул в выстрел. Старшину будто толкнули между лопаток. Он сделал с полдесятка судорожных скачков и растянулся ничком на пашне. Почти сразу вскочил, зашагал, раскачиваясь, как пьяный. Снова ударил в выстрел. Старшина упал. Он еще полз какое-то время, почему-то теперь к селу. Похоже, издали на раздавленного подошвой муравья когда преследователи обступили его, а борис выстрелил в третий раз. Когда со старшины стягивали сапоги, Соня отвернулась, попятившись за зарослей. До нее не сразу дошло, что она торчит во весь рост на опушке и стоит мужикам с обрезами обернуться, как ее песенка будет спета. К счастью для Сони, они были заняты сапогами. Соня повалилась на землю, подхватила Нинку и, обдирая колени, поползла в чащу леса. Она шла до полуночи, не выбирая дороги и, очевидно, давно заблудившись. Человеку свойственно бродить по кругу, принимая во внимание тот факт, что одна нога на самую малость короче другой. Когда последние силы растаяли, Соня улеглась в мох. Котелок, спички, остатки продуктов остались на злополучной опушке. Фляжку она... Обронила в лесу. С гибелью старшины она утратила не только надежду выбраться к своим, но и вообще последнюю надежду. Вокруг не было ни души. Под утро ее разбудили холод и гул ожесточенные канонады. Пальба доносилась с востока, ухала довольно громко, но лес скрадывал звуки, как качественная парамокашка влагу. Соня поднялась с по превеликим трудом, двигаясь как сомнамбула. Подняла нинку и не глядя по сторонам, пошла неведомо куда, лишь бы не сидеть на месте. После обеда деревья расступились, открыв обширную пустошь. Тусклое закатное солнце еле пробивалось сквозь подымавшиеся от земли жирные насыщенные копотью шлейфы. По перепаханному гусеницами и воронками полю ползали стальные коробки, выкрашенные в хаки двух разных оттенков. Время от времени они изрыгали пламя, укупываясь пороховым угаром. Коробок было необычайно много. Некоторые из них горели, некоторые валялись кверху траками. Ничего подобного Соне никогда не доводилось видеть, Ничего подобного никогда ранее не случалось вообще. Грандиозное встречное танковое сражение в окрестностях Хоровна, свидетелем которого невольно стала несчастная Соня Шарова, до сих пор не имеет аналогов в истории. Ранним утром она услыхала вдалеке шум, издаваемый марширующими войсками. Он напомнил рокот прибоя. И все же это были люди. Соня устремилась к ним. Она шла довольно долго, пока не очутилась на дороге. По разбитому тракту сплошным потоком шли немецкие войска. Пехота бесконечными серыми колоннами держалась правее. Танки и автомобили двигались слева. Предстоял столбом. Наверное, нечто подобное наблюдали наши пращеры, свидетели вторжения монголов. Соня поплелась вдоль обучины оглушенная топотом тысяч сапог. Никто не обращал на нее внимания. Постепенно ее охватило удивительное ощущение, будто все творящееся наяву на самом деле происходит за гранью реальности. Обочина представилась ей бесконечным морским берегом, а войска, разгулявшимся под вечер прибоем. На море Соня побывать не довелось, но она видела его в кино. «У фрау неприятностей могу я предложить помощь?» Соня вздрогнула, когда чья-то твердая рука придержала ее за локоть. Говорили по-русски, но с сильным акцентом. Обернувшись, она увидела немецкого офицера в светло-серой полевой форме. «Вот и все», — подумала Соня. Ярко-голубые глаза из-под кепи смотрели дружелюбно и свидетельствовали об обратном. «Фрау нуждается в помощи?» Трое попутчиков офицера дожидались в открытой армейской машине, выкрашенной причудливой маскировкой. «Будь что будет», — решила Соня, протягивая Нинку офицеру. «Моя дочка, Нина, она умирает! Что ты творишь? Сейчас он разобьет ей голову! Аппетитный борт своей машины! Это же фашист!» Офицер сдернул с руки перчатку, коснулся потного лобика Нины. Его лицо выразило понимание. «Майн Год!» «Она горит!» — Соня покачнулась от усталости и волнения. «Прошу, фрау, со мной! Нужен доктор! Госпиталь! Шнеля!» Офицер взял Соню под локоть и помог забраться на подножку.